Завести в доме порядок стоило немалого труда. Положим, у Нана была Зоя, вполне верившая в ее судьбу, в течение месяцев спокойно ожидавшая, пока она пойдет в ход, надеясь, что чутье ее не обманет. Теперь... Зоя торжествовала. Она была главным лицом отеля и потихоньку скалачивала деньги, не переставая усердно служить своей госпоже. Но одной горничной было недостаточно. Нужны были еще дворецкой, кучер, швейцар и кухарка. С другой стороны, Надо было устроиться насчет лошадей. Тогда большую пользу принес Ля Бордетт, взявший на себя хлопоты, утомлявшие графа. Он помог купить лошадей, ездил к каретникам и давал советы молодой женщине, с которой его видали под руку у различных поставщиков. Ля Бордет приискал даже прислугу, Шарля, молодцеватого кучера, жившего перед тем у герцога Корбреза, Жюльена, маленького метродотеля, всегда завитого и улыбающегося, викторину-кухарку и ее мужа Франсуа, взятого в качестве швейцара и выездного лакея в коротких панталонах, в пудре, в ливре и нана, светло-голубой с серебряным галуном он встречал гостей в прихожей. По своей безукоризненности и порядочности дом казался аристократическим. На второй месяц Отель был приведен в порядок. Это стоило более трехсот тысяч франков. В конюшне было восемь лошадей и в сараях пять экипажей. В числе их было ландо, отделанное серебром, несколько времени занимавшее весь Париж. Нана... Среди всей этой роскоши понемногу прилаживалась, свивала свое гнездо. Она оставила театр после третьего представления маленькой герцогини, покинувшей Борднава под опасностью банкротства, несмотря на денежную помощь графа. Однако она не без горечи вышла из своего фиаско. Это присоединилось к тому, что ее заставил испытать фонтан, и за что она сердилась на всех мужчин. По крайней мере, она уверяла теперь, что она очень тверда насчет увлечений. Но идеи мести недолго держались в ее птичьем мозгу. Когда она не была рассержена, она непрерывно горела желанием тратить как можно больше, была полна естественным презрением к платящему мужчине беспрестанными прихотями всепоедающей и расточающей женщины, гордящейся разорением своих любовников. Прежде всего, Нана поставила себя на известную ногу с графом. Она ясно определила программу их отношений. Он должен был... Давать ей двенадцать тысяч франков в месяц, не считая подарков, и мог требовать взамен безусловной верности. Она клялась ему в этом, но зато она желала уважения к себе, полной свободы хозяйки дома, самого внимательного отношения ко всем своим распоряжениям. Так она всякий день будет принимать своих друзей. Он будет приезжать только в определенные часы и вообще во всем будет слепо ей верить. И когда он колебался, охваченный ревнивыми опасениями, она принимала гордый вид угрожая ото от всего отказаться или клела с головой своего маленького луи этим следовало удовлетвориться там не может быть любви, где нет уважения. уже в конце первого месяца милфа обращался с ней и Очень почтительно. Но она хотела и добилась еще большего. Вскоре она приобрела над ним влияние доброй, любящей девушки. Когда он приезжал не в духе, она старалась его развеселить. Потом, расспросивши обо всем, давала ему советы. Понемногу она стала заниматься его скучной домашней жизнью, его женой, дочерью, его сердечными и денежными делами с большой рассудительностью, справедливостью и честностью. Один раз только... Она уступила страстному порыву, когда он сообщил ей, что, по всем вероятиям, Дагене будет просить руки его дочери. С тех пор, как граф не скрывал своей связи с Нана, Дагене почел благоразумным порвать с ней всякие отношения и отзываться о ней как о негодной женщине, обещая вырвать своего будущего тестя из когтей этой твари. Зато и она хорошо отделала своего прежнего мими. Это шалопай, который прожил состояние со скверными женщинами. Этот человек совсем безнравственный, хотя он и не заставляет себе платить, но пользуется чужими деньгами, чтобы изредка поднести букет или угостить обедом. Видя, что граф готов относиться снисходительно к этим недостаткам, она прямо объявила ему, что Дагене был ее любовником и прибавила некоторые отвратительные подробности об их отношениях. Мюфа сильно побледнел. О молодом человеке не было более речи. Он научится вперед быть благодарнее,